Тереза отвела его внутрь и укутала одеялами. Бен сидел там, куда она его посадила, смотрел на угасающий огонь и снова тянул свою тихую, грубую песню. Он был далек от них, от их понимания. Друзья говорили шепотом, чтобы не спугнуть то состояние, в котором он находился. Они не спали, несли караул вместе с ним. Утром, когда открыли дверь, Хижина все еще находилась в тени, а небо разливалось золотым и розовым светом среди горных вершин. Они согрелись горячим чаем и походили вокруг хижины, чтобы размяться. Все, кроме Бена. Он затерялся где-то в мечтах, о чем никто не знал. Вещи оставили в хижине и пошли рядком по узкой тропинке, с одной стороны которой высился черный утес, а с другой падал черный каменный обрыв, идущий до скалистой долины далеко внизу. В небе над ними парил кондор, благодаря которому было заметно, насколько они продвинулись по опасной тропе. Через пару часов Альфредо сказал, «Здесь я помню это место». Он резко свернул направо через щель в скале. пришлось ползти. карабкаться, держась за крохотные выступы и бугорки. И вот они попали на просторную пустую площадку, а перед ними оказалась высокая каменная стена. Было около десяти утра. Солнце находилось по другую сторону каменного препятствия, через которое они перебрались, а над ними — яркое, залитое солнцем небо. Альфредо ходил туда-сюда, у основания каменной стены, Подходил ближе, отодвигался подальше, снова подходил, качая головой, шагал в одну сторону, в другую, повторяя «Нет, не здесь, а там!» Отходил, возвращался, а потом вдруг слабый луч света пробился через пик, сразу же стал сильнее и упал на край стены. И сразу же из черной блестящей глубины камня показалась фигура, а там, глубоко в этом блеске, скрывались еще фигуры. Нужен был свет, чтобы они показались. Луч света превратился в поток, и перед ними предстала картинная галерея. Народ Бена. Он сделал шаг вперед. Еще один встал перед камнем. Все остальные остались позади, позволяя ему все осознать. Прямой солнечный свет уже полностью осветил каменную стену. испещренную рисунками. Их было не меньше сорока. Некоторые нарисованные люди походили на Бена, только одеты иначе. Что это за полосы коры? Кожа? Шкуры? Это была настоящая одежда, из мягкой ткани, спадающей складками. Люди были подпоясаны и носили на плечах металлические пряжки. Одежда была раскрашена, не просто серая коричневая. а красноватая, синяя, зеленая, волосы спадали до плеч, сейчас у Бенании короче, а у них были огромные грудные клетки. Бородатые, но не все, нет, безбородые должно быть женщины, ростом пониже, более хрупкого сложения, хотя прочно стоят на ногах. Оружия у них не было». хотя некоторые держали в руках нечто похожее на музыкальные инструменты. Бен пристально смотрел. Никто из остальных не знал, о чем он думает, но их сердца учащенно бились, словно не только от высоты, но и от страха за чувство Бена.